Глава номер девятнадцать. Книги в подборке Мэтра Дирхама поразили Кисава да онемения. Это были не знания, а Кала. Отнюдь. Это были человеческие разработки, о которых он никогда не слышал. Причем о многом молодой чародей не просто не подозревал, а представить себе не мог, что такое в принципе возможно. Получается, кто-то несколько столетий тихо сидел в подполье и разрабатывал новые связки плетение и рунные конструкты. Их создатели далеко ушли от наследия древних. Они шли совсем другим путем, порой настолько другим, что морозная дрожь пробирала. Только в этот момент Кейсав понимал слова учителя о собственной основе. Эти неведомые чароди уж точно создали именно свою, отличающуюся от всего известного основу. А значит, то же самое придется сделать и ему. Именно этого хотел, но так и не добился от ученика Фаергрен. И Кисав со временем создаст эту основу, поскольку даже просто просматривая книги, заметил несколько ошибок. Возможно, не совсем ошибок, но многое можно достичь значительно проще. Авторы зачем-то переусложнили плетение там, где это совсем не нужно. Вместо этого блока, например, можно вставить румную цепочку – и связка станет устойчивее. её уже невозможно будет разрушить точечным ударом в корневой конструкт. А если добавить обратную связь, так и вовсе интересно получится. Кейсав деловито копировал книгу одну за другой, накладывая на каждую копию связку у Катама. Впрочем, последнюю он скорее переложил на Сейлу. Та вполне смогла быстро освоить нужное. Не зря он так усиленно тренировал девушку. «Уж кое-что может, и это радует». По крайней мере, не такую уж и простую связку она подхватила буквально на ходу, всего несколько раз ошибившись. Он покосился на мэтра Дирхама, только как раз вкладывал в дублирующую читалку два кристалла, заполненный и чистый. Хотелось бы и себе достать такие читалки, для чародейской школы понадобятся». Лейран продолжал следить за действиями чародеев, не особо понимая, чем они заняты. «Ладно, копирование книг еще понятно, но зачем вот эти кристаллы? В них тоже записаны книги. Что за чушь? Учитель о таком не говорил. А значит, это, скорее всего, выдумка. Ученик Грахвы всегда относился к книжникам с брезгливостью. Черви они люди. Вместо того, чтобы стремиться к силе и власти, Охотятся за бесполезными знаниями. И ладно бы за знаниями, позволяющими добиться чего-то по-настоящему важного. Так нет, за любыми. Ну не идиот или Леран искренне не понимал учителя, имевшего огромную власть, но почти не использовавшего ее. Зачем тратить лишние усилия и деньги, добиваясь чего-то согласия на то или это? Если быдло можно просто заставить, Никуда она не денется. Подчинится, как миленькая. Побухтит немного, но, получив по загривку, как следует заткнется. Эх, ему бы такую власть. Уж он бы развернулся. Копируя книги одна за другой, Кисав продолжал мельком просматривать и только качал головой. Совсем другой подход к чародейству. Совершенно другой. Какой гений дошел до построения связок и плетений из мелких блоков, объединявших в более крупные? Причем по очень строгим правилам. В итоге плетение чего-то сложного ускоряется и упрощается в разы. Очень толково. Но это не всегда и не везде применимо. Нужно будет как следует осмыслить данную концепцию и решить, где ее стоит применить, а где лучше обойтись классикой. Наконец, Кейсав завершил копирование и начал прятать копии в пространственный карман. Мэтр Дирхам явно заметил это, но ничего не сказал. Только приподнял брови и одобрительно кивнул. Он сам явно имел такой, что немножко позже и подтвердил. Правда, созданный совершенно иначе, без стазиса. Лейран не понимал, куда подевались книги, но не слишком этим заинтересовался. Расскажет учителю, пусть тот думает. У него голова большая. Единственное, чего сейчас хотел ученик Грахвы, это наконец-то выяснить, как зовут пришлого чародея. После чего отправиться, наконец, в трактир, вкусно поесть, а потом посетить парочку дорогих шлюх. «Я закончил», — повернулся, кисав к мэтру Дирхаму. «Я тоже», — кивнул тот. «Очень рад, что вы ко мне заглянули. Мне с учениками здесь на годы изучения хватит». А сколько всего нового можно будет придумать? Он даже зажмурился от удовольствия. Это просто нечто. А Каллы же все были гениями. Жаль, что они ушли. А что им было здесь делать среди нас, дикарей?» Усмехнулся молодой чародей. Он не собирался никому сообщать о том, что далеко не все древние покинули Делоуэ. «Вы правы, нечего». Грустно вздохнул книготворец. Вспомнить хотя бы, что сотворили их первые ученики. Идиотам дали возможность выучиться, а они, вместо того, чтобы постигать искусство дальше, сцепились между собой. Я так и не понимаю до сих пор причину. «Да причина ясна», — вздохнул Кейсав. «Власть и гордыня, желание быть самым при самым во всем. Каждый считал достойным только себя. Эгоизм — страшная штука, мэтр Дирхам. «Страшное!» — согласился тот, сокрушенно покачав головой. «На нынешних коллег хотя бы посмотреть. Шарлатан на шарлатане сидит и с шарлатаном погоняет. Изучили мизер, простецов пугать хватает. А на большие даже не думают замахиваться. Знаете, Грахва хоть и сволочь, но в отличие от них, постоянно ищет и сам разрабатывает что-то новое. Если бы он не был жрецом...» Я бы с ним охотно сотрудничал. Но со жрецами Шинаной ничего общего иметь нельзя. Вот ученики у него отменные идиоты. Недоделки какие-то, они не чародея чародеи. Самовлюбленные, глупые, не способные ни на что стандартное. В общем, с какой стороны не посмотри абсолютное ничтожество. От возмущения Ли Иран едва не заорал. А это кто тут ничтожество? Да как этот книжный червь посмел? Он не заметил тонкой улыбки на губах мэтра, который говорил это для него, поскольку его убогие потуги, скрыть себя от стороннего взора для опытного чародея, не имели никакого значения. Ученика Грахвы видели оба. Правда, Кейсав подумал, что это какой-то сотрудник лавки и не обратил на него внимания. Стоит себе человек в углу, прикрывшийся чужого внимания, чтобы никому не мешать, и пусть себе стоит». Занят, наверное, чем-то важным. А вот Дирхам, наоборот, хотел, чтобы Лейран донес информацию об обмене своему учителю. Пусть тот побесится. Уж больно книготворец жреца не любил и ни во что не ставил, хоть и признавал его ум и талант. В свое время Грахва совершил большую ошибку и попал в ловушку, из которой выбрался с немалыми потерями. Будучи вынужден дать чародийскую клятву, никогда и ни при каких обстоятельствах не причинять зла Мэтру Дирхаму, его ученикам и близким. Но попыток уговорить его примкнуть к своей клике не оставил. Вот вертелись его недоделанные ученики неподалеку, что порой безмерно раздражало. Но пока они вреда не причиняли, книготворец их не трогал, только провоцировал. Довести кого-то из самоуверенных идиотов до белого коленя стало для него приятным развлечением. Хорошо бы они сорвались и вынудили клятву Грахвы сработать. Было бы очень смешно. Это к лучшему, что у него нет нормальных помощников. Он и так нагадил предостаточно. Скривился молодой чародей. Кстати, я ведь так и не представился. Кейсав, ученик Фаера. Когда Лиеран понял, кого видит перед собой, у него загорелись глаза. Учитель приказал приложить все силы, чтобы нейтрализовать эту сволочь из Теймара, сорвавшую столько перспективных планов. По мнению бреднета нейтрализовать означало убить. Что он сможет противопоставить сразу троим чародеям? Да ничего, надо срочно вызвать сюда остальных, благо они неподалеку. Сегодня ученики жреца искали лихих людишек в Нара, чтобы организовать новые банды на караванных трактах. Грахва считал, что за 10-15 лет можно добиться почти полного прекращения торговли между большими городами. Тогда захватить каждый окажется намного проще. Лейран поспешил покинуть лавку, не обратив внимания на насмешливый взгляд его хозяина, брошенный ему вслед. И тут же вызвал по кристаллу связи Карна и Гертина. Когда те услышали, что в лавке Дирхама сейчас кейсав с ученицей, то потребовали ждать их там, пообещав вскоре быть. А если не успеют, то следовать за врагом учителя, куда бы тот ни направился. Главное перехватить его, пока он не спрятался, и убить тем самым, доказав Грахве, что они чего-то стоят. А его обидные слова сильно уязвляли гордость учеников. Интересно, что он скажет, когда без руки идиоты принесут ему голову киесавы и притащат связанную его ученицу. Может, хоть тогда поймет, что был неправ. Хорошо бы. Молодой чародей на исчезновение черноволосого парня, что-то делавшего в углу, не обратил ни малейшего внимания. Он продолжил рассматривать книги на других полках, Там действительно почти не было интересных, но несколько он с разрешением мэтра Дирхама тоже скопировал для будущей школы. Пригодятся, чтобы обучать детей. Очень уж просто и доходчиво написанные. Напичканные примерами, всем описанным в них связками и плетениями, будет легко обучить даже полного невежду. Возьмите. Книготворец неожиданно протянул ему медный стерженек на шнурке. Раз жрецы шины наактивизировались, то большая война со временем неизбежна. Как не жаль это признавать. Мы обычно ни во что и никогда не вмешиваемся. Мы ученые, занятые разработкой новых ритуалов, плетений, связок, конструктов и всего прочего, относящегося к чародейству. Мир вокруг нам большой частью мало интересен. Но жрецы не оставляют нас в покое, к сожалению. Поэтому в случае большой битвы с ними вы можете позвать нас на помощь. Сломайте этот стерженек и мысленно позовите. Мы придем, все до единого, тем или иным образом». Поначалу мэтр Дирхам не собирался делать этого. Мало ли он видел молодых энтузиастов, рвущихся вперед и ищущих себе врагов. Но когда книготворец посмотрел на обладающего удивленным для своего возраста мастерством паренька особым взором, то едва не упал. Перед ним стоял аватар кого-то из высших. Такой невероятной ауры больше ни у кого быть не могло. А значит, дело серьезное. Аватары в мир просто так не приходят. Для этого нужна очень уважительная причина. Похоже, Грахова действительно жрец Шинаны и новый Даргал. Проклетие. Опять горе и беды. Опять горящие города эти тянания оставшихся бездомными тысячи человек. Опять смерть и мор. Опять чья-то гордыня ведет мир к катастрофе. И это надо остановить. Значит, придется вмешиваться, как бы ни хотелось обратного. К сожалению, принцип «мой дом с краю» никогда не срабатывает. Отсидеться не получится. «Благодарю», — поклонился кисав принимая стержень. «Не ждал. Победы нового Даргала допустить нельзя». Тяжело вздохнул книготворец. «Кстати, вы видели того червяного дурака в углу, который очень неуклюже пытался скрыться?» Приподнял бровь молодой чародей. «Видел, конечно. Простите, но вы плохо его обучили». «Не я». Насмешливо хохотнул мэтр Дирхам. «Это ли Иран, старший ученик Грахвы. Кстати, его замок всего в пятидесяти милях от Наро. Я вам говорил, что выкормиши этой сволочи уже лет десять вьются вокруг меня. Пытаются перетянуть на свою сторону. Тронуть они меня не могут, как я уже говорил. Грахве пришлось в свое время дать мне клятву о непричинении вреда. Нарушит, станет простецом». «Для него это хуже смерти». «А что вы о нем вообще знаете?» Нахмурился от таких известий Кейсав. «Немногое», — развел руками книготворец. Грахва появился в Нара лет сорок назад. Точнее, в город дошли слухи, что в излучине небольшой речушки в пятидесяти милях появился огромный замок, подойти к которому невозможно. На его башне горели колдовские огни, поэтому простецы решили, что там поселился колдун и оказались полностью правы. А еще через два года хозяин замка появился в городе и принялся обходить городских чародеев. Побывал и у меня, но я иметь с ним ничего общего не захотел. Он вызывал инстинктивное, даже не отвращение, а омерзение. При виде него хотелось отступить, отойти в сторону, только бы не находиться рядом с этим существом. Теперь я понимаю, почему. Между чародеями и жрецами Шиннаны полное несовпадение энергетики. Поэтому мы с ними естественные враги. При этом они тоже чародеи, но очень своеобразные. Однако кое в чем Грахва меня все же заинтересовал. Он показал несколько необычных плетений и предложил обмен знаниями. На это я пошел. Ради такого обмена эта лавка здесь и стоит. Но он нарушил договоренность, думая, что поймал меня. Однако оказался в ловушке сам. И чтобы выбраться из нее живым, вынужден был дать вышеупомянутую клятву. С тех пор я с ним не виделся. Иногда он присылал ученика с какой-нибудь редкой книгой на обмен. Если меня устраивало предложение, я соглашался. Зная я раньше, кто он, слал бы его лесом. Но я, к сожалению, этого не знал. и Он немного помолчал и продолжил. «Я бы не советовал вам задерживаться в Нара. Грахва практически полностью контролирует город. Царь его марионетка». «Да я и не собирался», — усмехнулся кейсаф «Завтра же отправлюсь к реке в сторону Лиатхана. Искренне благодарю вас и обещаю, что позову на помощь, только если не останется другого выхода. И соблюдайте осторожность». «Лиеран, услышав ваше имя, выскочил отсюда, как ошпаренный. Вы, насколько я понимаю, уже не раз вставали на дороге у жрецов, так что они вполне могут напасть. Пусть нападают. Посмотрим, кто кого. До книг они не доберутся. Мой пространственный карман в случае моей гибели схлопнется вместе со всем содержимым». «То есть он еще и со стазисом?» «Сразу понял, как такое возможно книготворец». «Да». — кивнул молодой чародей. «Покажете?» — поинтересовался мэтр Дирхам. «А я в ответ покажу связку воздушного пузыря, в котором можно, например, перелететь реку или переплыть ее под водой». «Без проблем», — ответил Кейсав, создавая иллюзию развертки, показанного хранителем конструкта. «Но, как видите, схема очень сложная». «Да уж», — полезли на лоб глаза книготворца. Такого я еще не видел. Акала? А не самое, — подтвердил молодой чародей. Исправить этот конструкт было моим экзаменом. Справился, хоть и с немалым трудом. Запомните? Запишу, — усмехнулся мэтр Дирхам. Есть у меня один артефакт, позволяющий записать то, что видишь, а потом воспроизвести. На досуге разберусь. Он достал из стеного шкафчика небольшой хрустальный шарик на медной подставке и стукнул по нему пальцем. Тот засветился, и книготворец провел им по окружности иллюзии развертки. Шарик сменил цвет, став темно-серым. После повторного проведения пальцем по нему, над ним возникла уменьшенная иллюзия той же развертки. «Очень полезный артефакт», — заметил Кейсав. «У вас больше нет?» Увы, единственный. А теперь смотрите. Вот развертка плетения воздушного пузыря. Перед ними действительно возникла еще одна развертка, намного проще, чем показанная молодым чародеям Но не стал требовать чего-то еще, а тщательно запомнил показанное. После чего попрощался с мэтром Дирхамом и покинул лавку, пообещав наведаться, если снова окажется в нару. Сейла все время разговора помалкивала, предпочитая не вмешиваться в разговор старших, да и понимала в нем далеко не все. Зато четко понимала, что на улице возможно нападение, и напомнила об этом учителю. Тот остановился, наложил на нее или из себя дополнительные защитные связки, прекрасно показавшие себя во время сражения с тварями, а помимо того еще одну из вычитанных в кристаллах с боевыми конструктами. Как выяснилось, Опасалась Сейла не зря. Не успели они отойти от лавки на пару кварталов, направляясь к своему постоялому двору, как ни на небольшой площадке путников перехватили. Целая толпа каких-то разбойного вида оборванцев перекрыла все четыре выхода оттуда. За их спинами виднелись трое молодых людей, в которых однозначно угадывались чародеи. Вокруг них сияла аура простейшей защиты – способный сдержать разве что бросок камня до пары ударов меча. Кисав просто не поверил своим глазам. Это с такой защитой они собирались нападать на другого чародея, сильного чародея, в чем не раз могли убедиться. Да он же ни одного серьезного плетения не выдержит, не говоря уже о чем-то более серьезном. Похоже, не зря книготворец назвал учеников Грахвы недоделками – «Сдавайся, и ты сохранишь свою жалкую жизнь!» Гордо выступил вперед чернявый парень, которого Кейсав видел в лавке. «Молодой человек, вы безумные!» — поинтересовался он, поднимая еще пару интересных защит, не заметить которые не мог ни один чародей, если поддерживал истинное зрение. А так делали все, кто хотел жить. «Вы не видите того, что на нас накручено!» это вы своей дорогой, пока целая. Да как ты смеешь, ничтожество!» — исказилось в гневной гримасе лицо ученика Грахвы. «Взять его! Посмотрим, что ты в пыточной запоешь, ублюдок!» Кейсав тяжело вздохнул и успокоил ринувшийся на него оборванцев цепной молнии, разве что более слабый, чтобы не убить. Откровенной чернотой ни от кого из них, как от горных разбойников, не сшибало, потому и пощадил. Это так поразило чернявого, что он замер, приоткрыв рот и ошалело глядя ту на молодого чародея, то навалявшиеся в живописном беспорядке тела. «Ну что, этого вам достаточно?» — устало спросил Кейсав. «Или продолжите маяться дурью». Используя он другое выражение инцидент мог бы и завершиться, но рахва недавно как только не крыл учеников и в числе других использовал и его это разъярило нерадивых дураков до безумия, ведь если учитель имел право обзываться, то это тип уж точно нет и все трое принялись закидывать кейсаава сейлой на удивление коряво склеенным плетениями до связок ни один из них явно не дошел. В основном стихиальными, которые молодой чародею разрушил почти в момент их возникновения точечными ударами в основу. его за такой непрофессионализм посохом вокруг города гонял бы. Интересно, это они такие бездарие или Грахва настолько плохой учитель? Судя по отзывам мэтра Дирхама, повелитель умен и талантлив. Зачем тогда таких учеников себе набрал? Впрочем, что это он? Найти одаренных не так-то просто, особенно сильных одаренных, а эти трое сильны, но глупы, и этот недостаток ничем не исправить. Учитель не смог им объяснить, что самоуверенность и гордыня легко погубят чародея, особенно если он решит, что уже все знает и умеет, обязательно нарвется на того, кто сильнее и умнее. Кейсав лениво отбивал удары трех недоучек и размышлял, что с ними сделать. Убивать он их не хотел, пока не хотел, но надо показать весь степень своего недовольства этим нападением. На память пришла одна из кристальных книг древних о начале преобразования материи, в том числе и живой. Кьесав тихонько рассмеялся и принялся выплетать довольно сложную связку, на ходу подставляя формулу значения переменных. Снять это сможет только знающий подобные преобразования чародей. К тому же знакомый с окаловской техникой наложения плетений. Обычный не снимет. Особого вреда трём дуракам она не причинит. Но опозорит на всю жизнь. Может, хоть это заставит их немного думать и не кидаться вперёд, словно им за перцем намазали. Завершив связку преобразования, Киесав по очереди набросил её на учеников Грахвы. У брюнета тут же вырос свиной пятачок и копытца вместо ступней. У блондина ослиные уши и морда, правда без шерсти. А у шатена козлиные рога, ноги и хвост, прорвавшие штаны и весело распушившиеся. Плюс молодой чародей на двое суток лишил всех троих возможностей чародействовать. Они с ужасом уставились друг на друга. Потом каждый принялся себя ощупывать осознавая, что с ними случилось, ученики Крахвы буквально взвыли. Особенно их испугала пустота в месте, где привыкли ощущать тепло своего дара. Его не было. «Не орите!» – презрительно бросил Кейсав. Нападая на опытного чародея, нужно четко осознавать последствия. Если бы я показал такой непрофессионализм, как вы, мой учитель бы избил меня посохом и был бы полностью прав. Вы трое позор своего учителя. Он ведь, наверное, требовал от вас учиться. А вы решили, что уже все знаете. Идиоты недоделанные. Что тут еще скажешь? Скажите спасибо, что живые, Изменения во внешности сами сойдут через год. Это ваше напоминание о том, что надо прислушиваться к словам более опытных коллег. они не считать себя выше гор. И да, передайте-ка учителю вот это письмо. Он достал из пространственного кармана лист пергамента и точечным огоньком выжег на нем коротенькую записку на Акалла. «Мне тебе даже жаль немного, жрец. С такими учениками и врагов не нужно. Они сами все порушат. Где ты только таких самодовольных не умех отыскал?» Кисав, ученик Фаера. Потом свернул его в трубочку, запечатал стандартной почтовой связкой древних и бросил черняввому парню, продолжавшему с ужасом прощупывать свиной пятачок на месте своего носа. «О том, что у тебя есть письмо для него, твой учитель будет знать. Я поставил опобещение древних, так что не пытайся его выбросить или уничтожить. Ничего не получится». Столь же холодно, как и раньше, проинформировал Кейсав. «А теперь идите и падаль свою заберите». Он кивнул на бессознательных оборванцев. «Не попадайтесь мне больше на дороге. Второй раз не пощажу. И да, передайте Грахве, что победа Шинаны в Делоуэ невозможна. Хотя бы по той причине, что существуют другие управители, высшие. Идем, Сейла». Он взял ошарашенную ученицу и повел ее к выходу с площади, осторожно переступая через тела оборванцев. Вскоре они скрылись в темноте переулка, оставив учеников Грахвы выть от отчаяния. Ведь им предстояло в таком виде появиться перед учителем и как-то объяснить ему, что случилось. Опять вляпались, решив, что сильнее и умнее, чем на самом деле. И Грахва не применет им на это указать. Причем, что противнее всего будет полностью прав. Сунулись в воду, не зная брода. Так и получили по полной А ведь слышали, на что способен ты, марский чародей. Вспомнили бы для начала хотя бы орду тварей, снесенных с лица земли одним плетением, или уничтожение всех пиратов Западного океана, а потом только лезли. Но нет, решили, что легко одолеют во втроём, как выяснилось зря. Теперь остается только, поджав хвосты, возвращаться в замок и выслушивать все, что сочтет нужным сказать им мучитель. А он скажет многое.